Глава, сорок пятая. Супруги Архей проводили нас до нижних этажей, где располагались покои беспросторных балконов для высокопоставленных гостей, которые не летали на грифонах. Калар вчера занял комнаты, ничуть не уступающие моим по богатству обстановке. Кто бы сомневался, что именно так и будет. Но я едва заметила позолотую и искусно украшенную мебель. И даже сам паук, полулежавший с забинтованной ногой за небольшим чайным столиком, не сразу привлёк моё внимание. Его полностью поглотила женщина, которая по-хозяйски деловито хлопотала рядом с коллара, не позволяя растерянному слуге выполнять свою работу. Может, добавить сахара? ласково и одновременно с упрёком спрашивала она, держа фарфоровую чашку с чаем. Милый, я же знаю, что ты любишь послаще. К тому же, после ранения тебе нужно восстанавливать силы. «Хорошо, Гленда, дорогая, ты меня убедила. Ещё ложечка не помешает». Мягким и покорным, совершенно несвойственным ему голосом отвечал Архей. «У меня отвалилась челюсть». «Мама?» Женщина, встрепенувшись, обернулась. «Да, это была она. Гленда, моя мать. Она немного похудела с нашей последней встречи около полугода назад, когда я уехала, чтобы работать в Небесной Академии». А в остальном выглядела почти так же. Точная копия меня, только старше, и с локонами, которые, невзирая на просить, не потеряли насыщенного каштанового цвета. Только в глазах появился этот поразительный свет, которого не было раньше. Неужели его причина — жестокий, бессердечный человек по кличке Паук? «Доченька!» — воскликнула мама. «Меня мгновенно прижали к груди», осмотрели с ног до головы и с осуждением подсокали языком. «Тебя там в этой академии совсем не кормили, что ли?» «Ну, мама!» — возмутилась я красноречиво, двигая бровями и стреляя глазами на Таррена и всех остальных. Она сокрушенно покачала головой и отпустила меня. «Ладно, ладно. Новый цвет глаз тебе очень идёт, между прочим». Я только вздохнула. Моя мама всегда была особенной женщиной. таран прокашлялся. Она спохватилась и склонилась перед ним в низком поклоне. «Прошу прощения, ваше высочество!» «Ничего страшного», — заверил он. «Наоборот, мне приятно познакомиться с матерью моей супруги». Мама заморгала, переводя взгляд с него на меня. «Простите еще раз, ваше высочество. Эйри, ты могла бы и намекнуть?» Подозреваю, она и сама до сегодняшнего дня не догадывалась, что стала чьей-то женой. Ехидно вставил колар, глядя на Тарна. «Кстати, ваше высочество, как вам было сегодня сражаться? Удобно? Штаны без ремня не спадали? Рукой придерживать не приходилось?» Тот хмуро бросил на стол между чашками чаем странно знакомую бумагу. «Контракт на мое обучение в Небесной Академии?» – удивилась я. «Что он здесь делает?» Колар подтянул к себе лист, пробежал строчки глазами и хмыкнул «Ошибаешься. Это брачный контракт. Как интересно. Подписан еще до начала обучения Эйри в Академии. Девочка моя, ты вообще читаешь, что тебе подсовывают на подпись?» «Пока я стояла столбом с открытым ртом, Тарен с мрачным видом забрал у Архея бумагу...» «Я знал, что вы что-то задумали и должен был подстраховаться. Давайте сэкономим время». «Мне не интересно, что вы по этому поводу думаете. Эйри — моя жена. Законная. Уверены, что хотите лишить Айенвин его будущей королевы? А если вам взбредет в голову уничтожить контракт, не утруждайтесь. Это копия. Оригинал в надежном месте. И будет обнародован, если с копией что-то произойдет». Я, наконец, отмерла. Незаметно ткнула новоявленного мужа пальцем и шепотом укорила. «Мог бы и предупредить». Он слабо улыбнулся. «Извини, надеялся обойтись без этого». Паук прищурился. «Быстро учитесь, ваше высочество». «Не только вы умеете приберегать важные документы», — парировал Тарен. «Это же вы приложили руку к тому, что якобы сожженное завещание моего настоящего отца обнаружилось сразу после его смерти». «Не имею к этому ни малейшего отношения», — так легко сказал он, что сразу стало ясно «имеет». Ваш отец очень хотел, чтобы вы стали королем, и приложил к этому усилия. Но скажите, ваше высочество, вы уверены, что хотите выяснять правду о, о давних событиях именно сейчас? «Зачем вы отправили гонца, отвлекая меня от преследования Мираны?» Вопросом на вопрос ответил принц. «Я уж думал, вы никогда не спросите. Хотя вроде бы как торопились», — проворчал Каллар и тоже выложил на стол стопку листов. Присядьте, пожалуйста. «Сведения сейчас будут озвучены государственной важности, поэтому прошу покинуть комнату всех, кроме его высочества и его дрожайшей супруги». Ну, конечно, не поддеть он просто не мог. Я сложила руки на груди, ожидая, пока выйдут чита археев, слуга и мама. Она напоследок сжала мое плечо, горячо шепнула на ухо, что любит меня, и скрылась в коридоре. Как только это случилось, я сразу напала на Калара «Как здесь оказалась моя мать?» Она должна быть на другом конце страны, а не в осажденном городе. Она не только твоя мать, но и женщина, которую я люблю. А мы слишком долго были в разлуке. Отсек паук. Она сама сделала выбор. Я ни к чему ее не принуждал. Наоборот, привел в самое надежное место, которое мне известно. В крылатую башню. Прекрасно. Вся семья в сборе. Пошутил Таррен, устраиваясь в одном из кресел. А теперь давайте, наконец, перейдем к делу. Что это за бумаги? Для начала позвольте спросить. Вы знаете, где сейчас находится главный архей? Принц нахмурился, должен быть во дворце. Я посылал к нему ночью за помощью в боях, но он прибыл слишком поздно. Эйри уже выпустила на врагов туман. А какое это имеет значение? Непосредственное. У меня для вас... Плохие новости, ваше высочество. Каллар пододвинул к нему бумаги. Нашлись доказательства, что глава археф опоздал вовсе не случайно. Он связан с Мираной и Анлизицами. Появление иноземных магов во время штурма Мавинара его рук дело. Вероятно, поняв, что вторжение провалилось, он попытается вас убить и присоединиться к королеве. Насколько мне известно, сейчас ее преследует капитан Йорат. «Будет лучше, если он завершит это дело сам. На тот случай, если для вас готовится ловушка. Капитану я уже весточку с предупреждением отправил, можете не благодарить. В таверне рядом с крылатой башней ждет шпион, передавший мне эти сведения. Он старался предупредить нас до штурма, но не успел, а его напарник погиб. Прошу вас послать туда кого-нибудь из надежных гвардейцев и достойно его наградить». Тарен настороженно склонил голову. «Но я его не нанимал». «Вы не хотите, чтобы мой человек стал вашим?» — приподнял бровь паук. «Он работал на благо АНВИНа. Думаю, вам пригодятся такие люди». «Щедрый подарок от вас», — медленно произнес принц. «Поблагодарил бы, но по опыту знаю, что вы в таких случаях ждете ответных реверансов». «Чего вы хотите взамен?» Тот усмехнулся. «Чтобы вы с Эйри сели на зарю, сделали круг над городом, показав себя в лучах дневного солнца всему Мавинару, опустились перед дворцом и отдали приказ схватить предателя». «О, я так полагаю, вы предпочли бы сами его исполнить», — многозначительно покивал Тарен. «Ну, я бы не отказался, но есть некоторые помехи для исполнения этого плана». Калар развел руками, глядя на перебинтованную ногу. «Могу отправить с вами Гавайна и Гвен? Это та пара, которая ждет за дверью. Они талантливые маги и не подведут. Что до остального, когда вы схватите главного архея, его место освободится. Я жду, что оно достанется мне». «Да, Калар от скромности точно не умрет. Вы ведь этого и добивались все время». Предположила я, вспомнив сплетни старшекурсников, когда новый архей только-только прибыл в Небесную Академию. Трюки с Энхеем, возведение Тарена на престол. Все это лишь за тем, чтобы стать первым среди магов? То, что нынешний главный архей-предатель, это вообще правда или опять интриги? Он вздохнул и заговорил совсем другим тоном, гораздо больше похожим на тот, которым общался с моей мамой. «Милая». Я в тебе вообще никогда не сомневался. Еще до твоего рождения знал, что ты самое удивительное чудо, которое случилось в жизни. В моей так уж точно. А на Энвин мне тогда было глубоко плевать. Позже я понял, что если хочу добра тебе, то нужно постараться сделать что-то и для себя. Потому что просто спрятать вас с матерью оказалось мало. Действительно, главный Архей мне мешал». Это никак не отменяет того, что он предатель. Каллар постучал указательным пальцем по бумагам. Прочтите и сами в этом убедитесь. Доказательства не подтасованы. По словам моего шпиона, есть несколько свидетелей этому. Если Архей не позаботился о том, чтобы их убрать, они все подтвердят. Допустим. Таран внимательно смотрел на него. Но Эри толкнула меня на одно размышление. Кто на самом деле отравил Серена? Уже начинаю думать, что это была вовсе не Мирана. Паук оставался совершенно бесстрастным. Я находился в Небесной Академии, поэтому глупо подозревать меня. Но кто бы это ни сделал, я бы пожал ему руку. Страной не должен править избалованный дурак, который проводит дни в выборе нового наряда для бала и блюда вместо того, чтобы заниматься государственными делами. «Не понимаю, чем вы недовольны вашего высочество. Если не хотели становиться королем, отдали бы корону Миране. Мне достоверно известно, что она приходила к вам с подобным предложением». «Хватит с меня словесных игр», — нахмурился он. «Я всего лишь хочу правды. Тем более теперь, когда мы вроде как связаны узами родства». «Правды?» — Каллар пожал плечами. «Как пожелаете. Это я уговорил вашего отца, старого короля». дать незаконно рожденному наследнику шанс, сохранил завещание и передал его в нужные руки, когда скончался с РН. Я не предполагал, что моя дочь свяжет жизнь с принцем, но раз это случилось, мне остается только одобрить ее решение, потому что она выбрала достойного человека. Что касается самой Эйри и ее наследства, здесь же в этих бумагах документ, подтверждающий, что она моя законная дочь. Подпись поставлена девятнадцать лет назад. И нет, не смотрите на меня так. Я отнюдь не пытаюсь вас убедить в том, что я достойный человек или хороший отец. Человек я ужасный. Отец паршивый. Отец тем буду еще хуже. Клянусь в этом перед богами. Но я вам нужен. И именно таким, какой я есть. Сволочью. Самая главная правда состоит в том, что вы оба не готовы править. Вас обоих этому не учили, вы не умеете лгать и притворяться. А значит, мгновенно утонете в дворцовых интригах и лишитесь голов, как это чуть не произошло сегодня. Я, наоборот, упражнялся в плетении козней много лет. Если кто-то представляет опасность для моих детей или государства, я убью этого человека, не дрогнувшей рукой, и буду после этого сладко спать. Способны ли на это вы? Уверен, нет». — Я вам нужен, по крайней мере, до тех пор, пока вы не окрепнете, чтобы полностью взять управление страной на себя. И пока у вас не появятся наследники. — Ну, — Тарен прочистил горло, скосившись на меня. — За последним дело долго не постоит. Я зарделась, а принц, наконец, подтянул к себе бумаги и заглянул в них. — Каллар, знаете, почему вы всех так бесите? Вы вечно оказываетесь правы. пост, разумеется, будет вашим. Я даже не против, чтобы вы были отвратительным тестем, при условии, что вы станете замечательным дедом». «В этом не сомневайтесь, Гленда не оставит мне выбора», — проворчал паук. «Или мне все же стоило теперь называть его отцом?» Я отвлеклась. В мысли просочилась бурная радость заката, который носился по площадке наверху башни. «Для малыша все это было в новинку». Он остался в полном восторге от полета через горы и теперь искал меня, чтобы похвастаться своим новым золотым оперением. Счастье грифонёнка было таким ярким и всеобъемлющим, что у меня на губы поневоле полезла улыбка. Таррен взглянул на меня и поднялся. «Нам пора». «Не забудьте взять зарю», — напутствовал каллар, устала откидываясь на подложенные под спину подушки. «В учебниках все равно напишут, что вы спустились ко дворцу вместе осиянные золотым светом». Но важно, чтобы горожане видели это собственными глазами. Я мысленно потянулась к заре, проверить, как она. И даже через связь ощутила, насколько она измождена после ночной вылазки. Грифоница забралась в гнездок кусачки и бессильно улеглась рядом, по птичьему рлыкая, чтобы успокоиться родича, которому собирались тянуть стрелу из раны. Я еще раз мысленно погладила несчастного кусачку и уже собралась возвращаться в реальность, как в голову влез гордец. «Нужно куда-то лететь? Я могу». «Ты же нес на себе заката. Разве не устал?» Несколько, хвастливо ответил тот. «И у меня, между прочим, тоже появились золотые перья». «А как же твоя гордость?» — удивилась я. «Ты ведь отказывался признавать любого наездника». Грифон фыркнул. «Что вы, люди, о ней знаете? Настоящая гордость — это когда помогаешь семье». а ты закат — ее часть. Повезло ему, что его семья — это будущий король и королева Аенвина. Придержав эту мысль при себе, я тоже встала. Заря несла нас с ректором до Мавинара и потом полночи витала с нами над городом. Она слишком устала. Полетим на Гордице. А сияет нас закат. Архей поморщился, но кивнул. «Сойдет. Я в любом случае вас поддержу». «А хронисты запишут в летописи то, что им скажут. И позовите Гленду, пожалуйста». Бесцветные глаза с надеждой уставились на дверь в ожидании любимой женщины. Я украдкой вздохнула. Могла ли я отныне ненавидеть Каллара? Точно нет. Питать к нему дочерние чувства я тоже вряд ли когда-нибудь начну, зато хотя бы стала его понимать. Гордец прав. Семья — это семья, какой бы она ни была. Когда мы вышли, Таран обратил внимание на мою задумчивость и истолковал ее по-своему. «Прости, я опять решил все сам, не спросив твоего мнения. И брачный контракт, и назначение Каллара главным археем... Не поверишь?» — рассмеялась я. Но то, что в договоре на мое обучение есть какой-то подвох, было понятно с самого начала. Конечно, ты мог бы и предупредить, но что сделано, то сделано. И если уж на то пошло, то мой ответ... «Да, я хочу стать твоей женой, хоть и не рвусь быть королевой. Но если без этого невозможно быть с теми, кого я люблю, то придётся научиться этому так же, как мастерству наездников». Он расслабился, по-прежнему крепко и нежно сжимая мою ладонь. «Спасибо. А что насчёт Калара?» «Пусть я медленно поднималась по лестнице. Меня он убедил». А вот что ты так быстро согласился с его доводами, этого я не ожидала. Тарен помолчал, уступив дорогу одному из лекарей, который с сундучком лекарств бегал между этажами, спеша к очередному раненному ночью гвардейцу. «Знаешь поговорку? Знакомый демон лучше незнакомого». «О, понимаю», — он кивнул. «Мы выиграли сегодняшний бой, но война на этом не закончится». Придется не только разбираться с устаревшими законами в своем королевстве, но и ставить зарвавшуюся анлезию на место. Дел еще прорва. Прости, что ввязал тебя во все это. Даже если мы с Калларом на нашей стороне быстро уладим дела с Белой Академией, твоя учеба на наездника вряд ли будет проходить так, как положено. «Ну, во-первых, я бы и сама ввязалась», — хмыкнула я, вспомнив, как мне не хватало Тарана в последние дни. «А во-вторых...» «Учиться в Белой Академии мне не придется. Туманный Венец сам меня всему научит. Он уже пообещал. А он знает гораздо, гораздо больше, чем Архей». «Вот как!» — принц оценивающе глянул на меня. «Похоже, за эту ночь произошло больше, чем я думал». Я загадочно улыбнулась. «Идем скорее наверх. А то закат уже изнывает от желания покорить весь мавинар своими чудесными перышками». «А ты как будто совсем не желаешь при свете дня прокатиться на гордеце перед студентами из Академии, которые еще месяц назад тебя ни во что не ставили», — подмигнул он. «Злопамятство — плохое качество для королевы», — нравоучительным тоном произнесла я, и мы оба рассмеялись. «Какие из нас правители покажет время? Ну а пока мы будем стараться изо всех сил. И это совершенно точно».